Глава шестнадцатая. Подчиняя время. Топовая тема на форуме Трансформы. Ракет на просторах Теллуры. Наверное, уже все слышали о потасовке, произошедшей в одном из столичных трактиров. Собственно, о ней было трудно не услышать. Ворвавшаяся из таверны вампирша не просто вырезала дюжину стражников столицы, но и подняла их в виде нежити, что для кровососов нашего кластера и вовсе нонсенс. Подобные фокусы раньше вытворяли лишь эрдейские вампиры. Залетная пташка? Все может быть. Подобная сейчас уже не редкость. Взять хотя бы китсуны на службе при дворе императора. Возвращаясь к потасовке, все могло бы закончиться относительно тихо и мирно, если бы вслед за вампой из злополучного трактира не потянуло весьма неприятной гадостью – забвением – Болячка уже несколько раз всплывала на просторах гипербореи, причем многим игрокам это было лишь на руку. Еще бы, халявная прокачка репутации и весьма простой квест с едва ли не моментальным выполнением и приличной наградой. Фича это или баг уже не важно, ибо халявы больше не будет. Удержать ситуацию под контролем на этот раз не вышло. Зараза отравила местных и превращала в носителей вечных, так что вместо плюшек игроки начали получать понижение репы и статус разносчиков заразы. Решение проблемы пришло откуда не ждали. Неизвестные местные, называющие себя вестниками чумы, сумели пробиться сквозь охранный барьер, после чего засели в окутанной забвением зоне. Судя по всему, это бывшие поклонники Бога Солнца, что бежали из грешного легиона и скрылись в синих горах. Кто не в теме, может прочитать тут наш обзор на этот счет. Спустя час забвение перестало расползаться по столице, но оставило за собой трактир и весомый кусок улицы. Спасители и захватчики в одном лице выходить на связь не стали. Так что несколько горячих голов из числа наших собратьев решили проявить браваду и ломанулись следом. Что ж, шестичасовой дебаф остудил их пыл. В конце хотелось бы упомянуть еще об одном интересном моменте. Из источников, пожелавших остаться анонимными. Было узнано, что в то же самое время гильдии воров и убийц столицы проводили совместную операцию в том же месте. Связано ли это со случившимся, пока выяснить не удалось. Упоминание удостоилась и четверка вечных, спокойно вышедших из таверны в разгар заварушки, и спокойно телепортировавшихся в неизвестном направлении. Вампиршу схватить так и не удалось, и, скорее всего, она сейчас скрывается в столице. Желающим попробовать себя в роли «Дитя ночи» настоятельно рекомендуется не медлить. По непроверенным данным, вампирша принадлежит к высшему алому кругу, что несет неплохие бонусы для обращенных. Несмотря на множество пробелов в моем плане захвата катаком Таргурии, никаких возражений со стороны Хима я не услышал, да и не почувствовал. Напротив, Крыс даже подтвердил мои догадки относительно силового способа свержения власти, рабочая схема. Конечно, быть полностью уверенным он не мог. Все же с Кабином стал не так давно, но чувствовал некую правильность в подобном подходе. Но и оказанное ему высокое доверие Хвостатый также воспринял с огромным энтузиазмом, пусть внешне тот никак не проявился. Хим держал все внутри. Закрыв глаза на обилие изменений облика, кое-что в нем осталось прежним. Показатель его верности все так же стремился к абсолюту. «Но прежде тебе следует набраться сил», — поумерил я пыл крыса. «Я не подведу своего вожака и весь Прайд», — склонил морду тот, не сумев обуздать эмоции. Намек на собственную слабость ощутимо кольнул его самолюбие. Но вместе с тем Хим признавал правоту моих слов и был готов действовать. «Я отправлюсь на охоту прямо сейчас». «Не спеши. Эти угодья больше не твои. Я покажу тебе новые». Мы как раз подошли к баракам с телепортами. Хима вновь узнали, и в итоге, сославшись на Илья, мы без приключений получили доступ к последней незапечатанной арке. Возможно, и стоило бы оценить хвостатого в деле на привычной и изученной территории. Вот только дальше светиться в лагере не хотелось. Явных преследователей я не заметил, но лишь растворившись во вспышке телепорта, я наконец-то избавился от назойливого чужого взгляда, буравящего затылок. Паранойя, ослабленная способности отыскивать скрытое из-за двух закрытых глаз, или же по мою душу объявился профессионал. Выяснять опытным путем я не собирался. «В наших рядах свежее пополнение», — активизировалась Ильэль. Едва мы с крысом появились в обители. «Скорее уж, скрытые резервы». Хим был первым в стае. Слова пришлись по душе Скавину. «А ты почему все еще тут? Я думал, ты занимаешься восстановлением истока». «Этим уже занимаются», — малышка одарила меня лукавой улыбкой. «Надеюсь, девчатка этому не приплела. Подобный ход событий мне совершенно не нравился». Слишком много неизвестного и опасного крутилось вокруг грехов. «Нет, но и идея весьма заманчивая». Вопреки собственным словам, едва услышав мой вопрос, она тут же фыркнула. Не могу сказать, что девчата ей не понравились. Скорее уж вопрос был в том самом отношении к вечным по их делам и заслугам. В глазах Ультионис я уже набрал некий вес, в то время как мои спутницы ее не впечатлили. «И не думай», — все же отрезал я. «Это моя стая!» Может, звучало рисковато? Совладать с инстинктами было все тяжелее. Но Лиэль послушно склонила голову. И при этом была совершенно серьёзна. Грех признавала, что я в своем праве. «Когда ты сможешь заняться вечной, чья рука сейчас часть твоего тела?» Продолжил уже совершенно спокойно. «Она позаимствовала у меня нечто весьма ценное и должна это вернуть». «Даже с теми силами, что у меня есть сейчас, можно простимулировать бывшую хозяйку этой руки». Улыбнувшись, Лиэль с голодным блеском в глазах посмотрела на свои чужие пальцы. «Но тогда к совету я, скорее всего, буду вымотана». «Совет. Очередное важное событие в моей жизни проклятого. Одно из многих. Причём до него осталось не так уж и много. Отмеренный срок практически вышел, осталось меньше суток». «Хорошо». «Тогда займёмся этим позже. прикинув все «за» и «против», все же добавил. «Но будет неплохо, если во время совета ты поприветствуешь ту самую вечную». «Я постараюсь», — малышка покорно склонила голову. Как и прежде, это не было забавой. Ультионис не собиралась делать за меня всю работу, но была готова оказать посильную помощь. «Если потребуется, можешь черпать силы напрямую из меня». Эта новость заставила вновь улыбнуться девочку. «Кстати, ты говорила, что в конце потребуется моя помощь для восстановления истока. Можешь сказать, какая именно?» «О, с этим все просто. Достаточно будет массового жертвоприношения или пыток. С обоими вариантами не должно возникнуть проблем». Видя мою реакцию, месть ощутимо погрустнела. «Ну, одной искры, носящего имя, тоже должно хватить». От подобного заявления впору было челюсть уронить. Благо я сдержался, но малышка все же засмеялась и сдалась. «Прана тоже сойдет. «Ты же говорила, что не можешь принимать силу извне, кроме как с моей помощью». «Прана — уникальное топливо. Кроме того, она потребуется не для меня, а для Истока». «И сколько ее потребуется?» «Хотя бы сто тысяч единиц», — подумав, ответила Ультионис. Но если получится добыть больше, то исток будет расти быстрее. Прикоснись этим, — малышка протянула мне камень с изображением дыры, — к источнику праны, пропускная способность около тысячи единиц в секунду. Так что будь осторожен, если опустошишь цель, то наверняка ее уничтожишь. Камушек оказался ни много ни мало, а обработанным сердцем демона. Где и как Лиэль его достала, оставалось лишь гадать. но описание полностью соответствовало словам девочки. Относительно источников праны имелись определенные мысли. Вот только они были связаны с финансовыми потерями. Одно из проклятых колец на моей руке в свое время тоже имело запас праны, причём немалый. Лиэль не ждала от меня сиюминутных свершений и вернулась к медитации посреди пристанища. Я же тем временем бегло прошерстил через портативный девайс «Аукцион», и отыскал немало подходящих лотов, по крайней мере, в истории торгов. Могу ошибаться, но, судя по всему, прана — ходовой товар. Не зря практически сразу сметались даже, казалось бы, бесполезные безделушки. В общем, спрос имелся, отчего цены были нешуточные, даже на самые захудалые безделушки с мизерным запасом праны. Про способные восполнять свой запас артефакты вовсе молчу. «Нет, моих денег и на подобное хватит», Правда, емкость там маленькая. А значит, при первом же использовании предмет попросту перегорит, что мне совершенно не подходило. Хим тем временем отсиживаться в пристанище не собирался и рвался в бой, точнее, на охоту. Держать не стал, разве что дал частичный доступ к обители и пожелал удачи. Последнее породило довольно неожиданный эффект. Повесив на Скавина благословение вожака Прайда. Причем оно оказалось довольно сильным, действовало до трех часов, пока крыс выполняет именно то дело, на которое его напутствовало, и повышало урон и защиту. Вожак достиг четвёртого ранга. Все члены Прайда получают бонус от показателей вожака. 4% от жизни и выносливости маны. Единая воля, расширено свойства. Даже охотясь без своего вожака, но выполняя его волю, Прайд может оставаться столь же сильным и грозным. Благословение вожака. В зависимости от показателя верности, члены Прайда будут получать бонусы, даже не охотясь, вместе с вожаком. Одиночная охота. Максимальный бонус при 100% верности. Плюс 70% атака защита. Совместная охота. Максимальный бонус при охоте всем костяком Прайда без вожака. Плюс 36% атака защита добыча. Выполняя прямой приказ вожака, бонус может быть увеличен в два раза. Действия должны быть напрямую связаны с конкретной волей вожака. Прайда достиг девятого ранга. Сила плюс два. Верность Хима с момента нашего расставания подросла всего на один процент. Казалось бы, не так уж и много. Вот только на выходе получалось 96%. Именно такую часть от полагающихся бонусов он и получил. По крайней мере, за одиночную охоту. За совместную, по понятным причинам, тому ничего не досталось. Ведь для этого требовалось как минимум взять с собой кого-то одного из прайда. Для девчат очень полезная штука будет. Они, если и без меня, то вечно вместе. Вместе с благословением мне досталась способность накладывать проклятие вожака, имевшее строго противоположные эффекты. Сам по себе Хим не производил впечатления матёрого бойца первой линии. Ростом меньше меня далеко не самая атлетическая комплекция. Мешковатый плащ. На все это было показным. Крыс сделал ставку на мозги и проворство, а точнее инту и ловкость, которые активно использовал. Полоснув собственную лапу, целый он достал из складок плащак костяную погремушку и окропил ее кровью. С виду непонятный артефакт вспыхнул, пришел в движение, перестраивая костяшки, и собрался в скелет ящерицы. Подобный фокус повторился еще трижды. Ни у одного меня были маленькие миньоны. Натянув на морду костяную маску с нацарапанным на лбу узором, тот отдаленно походил на мою печать. Скавин напоследок поклонился мне и попросту растворился в тени, уйдя на ее первый слой, при этом безошибочно выбрав ведущий наружу тоннель. На изрядно потрепанную человечину он никак не отреагировал. Даже аура не дрогнула. «Можно считать, что Прайт обзавёлся рогой, точнее, диверсантом», — исправился я, проверив класс хима. С его уровнем верности я мог без каких-либо проблем заглянуть в его стату. По-хорошему, наверное, не стоило отпускать крыса в одиночку. Будучи местным, он не мог рассчитывать на возрождение. Вот только Скавин был твердо намерен стать сильнее. И переубеждать его в этом было бесполезно. Тем более, что пару минут назад сам указал на этот момент. Благо принцип оходы, который я ему когда-то поведал, намертво впечатался в его мозг. что ощутимо повышало его выживаемость. Наверняка в пристанище можно создать подобие храмов, в которых воскрешаются вечные. Как минимум нужно сделать привязку девчат к обители, а в идеале и хима. Тщательно перепроверив тело после схватки с Китсуна, сделал небольшое открытие. Шрам на месте, где мне струей пламени отсекло руку, не спешил исчезать. В режиме искусства удалось выяснить точное время заживления. Около месяца. Благо, при этом никаких штрафов. Конечно, шрам можно было убрать и прямо сейчас, но на это пришлось бы тратить очки искусства. Поединиться за каждый квадратный сантиметр. Вроде бы и немного, но тратить столь ценный ресурс ради своей блажи не собирался. Да и уж, если честно, поздно мне о внешнем виде печься. Убедившись, что ничего непоправимого не случилось, погрузился в медитацию, а следом и в тень. Сходу пробиться на второй слой не получилось. Но с поддержкой пристанища удалось справиться и без формы зверя. Как я и ожидал, после повторного посещения второго слоя среагировал шагнувший за грань, добавив мне строчку для переноса в это пространство, стоившее полторы тысячи единиц энергии. Полтысячи за транзит по первому, и вдвое больше для пути оттуда на второй слой. Первым делом попытался повторить уловку фанатика, Создание оружия из тени. Экспериментировать над собственной не стал. Благо в пристанище даже и на втором слое этого добра хватало. Не то чтобы во время боя в подвале Илия было много времени на полюбоваться красотами. Но разница все равно бросалась в глаза. В обители даже покои, по сути своей являвшиеся ямами с кровью, отбрасывали густую тень. Видимо, тут главными были непривычные законы физики. А наличие силы. И этого добра в моем доме хватало. Стоило отщипнуть кусочек тени, и основа немного бледнела. Восстанавливалась она быстро, но исследовать возможные последствия здесь не собирался. Не удивлюсь, если это приведет к ослаблению обителей. Воссоздать теневые иглы оказалось не так уж и легко. По крайней мере, пока не разобрался в механизме работы. Поначалу никак не удавалось придать нужную форму материи, но спустя дюжину минут Я заметил, что стоит сформулировать желание и потратить немного силы воли, тень примет нужную мне плотность, а уже со столь пластичным материалом работать было одно удовольствие. Путем проб и ошибок удалось выяснить, что можно не только создавать нечто новое, но и насыщать тени уже существующих предметов. Жертвой опытов стали собственные штаны, точнее, их остатки. Эту экипировку уже было не жалко. Результаты оказались довольно приятными. Повысился параметр защиты, добавилось неплохое самовосстановление. Эффекты носили временный характер и развеивались спустя некоторое время. Впрочем, получив удар магии, света или очищением, можно было сразу же лишиться этого бафа. А если не повезет, то сохранить его, но уже с отрицательным значением. Подобный эффект можно было схлопотать даже просто отправившись на охоту средь бела дня. Причем какой бы ты ни обладал удачей, ежеминутная проверка рано или поздно развеет или обратит против тебя улучшение тенью. С оружием эффект был схожий. Тут улучшался показатель атаки и прочности. Благодаря подобранному в подвале шипам, которые фанатик, удалось воссоздать и иной эффект. Тень с отставанием в одну-две секунды повторяла изначальный удар. Не останавливаясь на достигнутом, Наконец-то взялся за собственную тень. Попытка насытить ее увеличила скрытность, с прежней оговоркой на слабость перед светом. Подобный эффект был довольно полезен, но добивался я совсем не его, так что продолжил. Полностью отделить от себя тень не решился. Для начала решил ограничиться половиной. Отделившаяся клякса была огромных размеров, но совсем не походила на теневого клона. Так что пришлось не слабо постараться, придавая материи форму. На это у меня ушел почти час. причем результат был далек от идеала. Силуэт все время плыл, и, казалось, тень готова вновь обратиться в кляксу. Но, тем не менее, клон держался. Осколок души тень получил свойство двойник. Отныне вы можете придавать собственные тени подобие жизни. Поначалу она сможет выполнять лишь простейшие команды, но с усилением осколка души будет становиться сильнее и ваш двойник. Прочность двойника. 18% от оригинала. Урон двойника 27 – 27% от оригинала. Время жизни двойника – 1 минута, умноженная на ранг, или до потери целостности. Требование – 10 выносливости в секунду, 5 МП в секунду. В случае, если двойник будет уничтожен, возможность призвать нового появится через 51 минуту. Осколок тень достиг седьмого ранга. Ловкость – плюс 2. Результатом остался доволен. Хоть получившийся подручный, умом и сообразительностью не отличался. Лишних козырей не бывает. На выполнение сложных приказов рассчитывать не приходилось. Но вот простые задачи клон выполнял вполне сносно. Главное было не прогадать с формулировкой. А то моё «ищи противников» едва не стоило двойнику жизни, когда тот выбрался за пределы пещер и попал под палящее солнце, свет которого ежесекундно наносил тому критический урон. Благо я успел соориентироваться и отозвать клона. Ко мне вернулась вполне знакомая после боя с убийцами в столице Клякса, слившаяся со мной. В таком состоянии, уже через десяток минут, я вновь мог призывать двойника. Тень полностью восстановилась. К слову, на первом слое с тенью было работать куда проще. Но, сравнив с десяток результатов, сделал вывод, что такой подход шел в ущерб качеству. Убив еще почти полчаса, У меня начало получаться различать более насыщенную тень, которую можно было отыскать только на втором слое. Осколок души тень получил свойство познания тени. Проявив должное внимание, вы сумели разглядеть то, что скрыто от глаз многих. Тень неоднородна и разнообразна. Чем глубже вы погружаетесь, тем более сильную тень сможете отыскать. Продолжительность и сила эффектов. Тень первого слоя плюс 18%. Тень второго слоя плюс 27%. «Осколок тень достиг восьмого ранга. Ловкость плюс 2. Воодушевлённый успехом, решил проапгрейдить пристанище. Выбор пал на алтари. В качестве подпитки решил использовать тень от покоев. Та была довольно насыщенной. На какой бы результат я подсознательно не рассчитывал, все пошло совсем не так. Пока я следил за алтарями, потревоженные тени покоев начали сливаться в единое целое. Вовремя поймать моменты и среагировать я попросту не успел. к собственному счастью. Бесформенное нечто довольно быстро структурировалось и дало довольно интересный результат. Отражению чудотворец добавлены новые свойства искажения. Подчинив своей воле места силы, вы способны искажать саму реальность, сливая ее воедино с тенью. Созданные вами пространственные карманы могут иметь самые разные свойства в зависимости от того, какие тени их породили. Созданные тайники и убежища будут скрыты от большинства глаз, но способные видеть в тенях, зная, где искать, сумеют увидеть искажения. Выполнен этап цепочки заданий «Дорога мастеров». Условия. Преобразить саму тень пространства. Награда. Деформация пространства. Прогресс. 7 из 10. Отражение чудотворец достигло 18 ранга, плюс 5 очков характеристик. Покои 4 ранга. Час отдыха, плюс 20% к урону, Защите регенерации на 2,5 часа. Успешность модификации тела плюс 25%. Затрата на модификации тела минус 20%. Добавлен эффект личных покоев. Требуемое время отдыха снижается в два раза. Успешность модификации увеличена в полтора раза. Течение времени замедлено в полтора раза. Взгляд сразу же зацепился за последний пункт: время это тот бесценный и невосполнимый ресурс. который невозможно купить. По крайней мере, так было в родном мире. Но у было иное представление о законах мироздания. Благодаря свойству «подчиняя время», на первый взгляд я мог проделывать нечто подобное. Но на деле там ускорялась моя собственная реакция. А тут же мне обещали новое время. Среди возможных наград за выполнение очередного этапа «Дороги мастеров» было и усиление этого эффекта. Но выбирать его не спешил. Прежде стоило проверить в деле уже имеющийся результат, а уже после решить, стоит ли остановиться на нем или же куда лучше будет дать под пространственным карманом возможность перемещаться. На первый взгляд ничего не изменилось, но стоило присмотреться, и я разглядел над алтарями крохотную, едва различимую точку, являвшуюся ничем иным, как ключом к моим личным покоям. Хватило одного прикосновения, чтобы перенестись. Они совершенно не походили на алые ложа, что я создал для девушек. Я словно провалился в пустоту. Ту самую, что ждала каждого вечного между двух миров, когда тот покидал или приходил в Теллуру. Вот только здесь я чувствовал свою силу. Здесь я был не гостем, а хозяином. Громкие слова. Возможно, но именно они подходили как нельзя лучше к этой ситуации. Хватило одной отвлеченной мысли, чтобы у меня под ногами появилась пусть не земля, но твердая опора. Покои изменялись по моему личному усмотрению. Впрочем, уже через пару минут меня опустили с небес на землю. Сказывалось отсутствие опыта. Или же так и было задумано, но о всесильном я все же не стал. Мирок, оказавшийся даже меньше, чем пристанище, мог выполнить довольно простые команды: тут добавить стену, там кресло или стул. Это без проблем. Даже артефакты кое-какие получалось воссоздать, но, естественно, без права на вынос и далеко не всегда соответствующие оригиналу. Разбираться или развлекаться с покоями можно было долго, но я отложил это на потом. Сейчас же следовало заняться прокачкой собственного тела, и так слишком долго откладывал этот момент. Две сотни очков искусства. Было где размахнуться. От шальной мысли сохранить их до получения Остальных форм зверя отмахнулся. «Кто его знает, когда я получу право на еще один кусочек формы? Да и получу ли вообще? А врагов и проблем хватает и здесь, и сейчас». Некоторые задумки на этот счет у меня уже давно имелись. Благо, выдумывать велосипеда не пришлось. Воспользоваться наработками матушки природы, той, что в теллуре, с анатомией от палача, это было довольно легко. Разделывая добычу, Искатели, да и я сам, автоматически обновляли мою виртуальную базу данных. причем со всеми зарисовками и пометками, привет от некогда картографа с его автоматическим заполнением карт, который давно эволюционировал и породил новые свойства. Без его участия, ради подобного эффекта пришлось бы лично проводить все записи и зарисовки. Получить доступ к анатомическому атласу оказалось довольно просто. В режиме искусства отыскалась соответствующая вкладка. По одному моему желанию всплывали образы ранее выпада изученных тварей, которые я мог разбирать на составляющие. Конечно, на рисунках хватало и темных пятен, но в целом насекомыши поработали на славу. Выбор оказался довольно внушительным. Начал с защиты собственных глаз. Несмотря на наличие маски, та защищала не от всех негативных эффектов. Выбор пал на дополнительные веки одной земноводной рептилии. Обновка позволяла видеть без искажения под водой и защищала глаза от всякой мелочи вроде пыли. Немного покорпев, сумел добавить кое-какие сегменты от другой ящерицы и получил светофильтры, которые на 7% снижали шанс получить ослепление. Все это добро стоило каких-то 8 ОИ. С бонусами от качей и личных покоев прокачка тела стала ощутимо дешевле. Кроме того, используя записи из Атласа, я тоже снижал затраты и увеличивал шанс успеха. Правда, после апгрейда эти самые пометки были уничтожены, но тут все понятно. Захотя повторить подобный успех, придется покорпеть над разделкой новых туш. Что было совсем несложно с насекомышами на подхвате. Поймав нужный настрой, сразу же взялся за мозги. Те самые, что получил после слияния с собственным изначальным телом. Доскональное изучение всего приобретения убедило в том, что корпорация довольно серьезно занималась экспериментами и едва ли не выжгла все нейронные связи. Нет, в итоге их, конечно, подлатали, но серое вещество теперь было в стерильном состоянии. Даже несмотря на то, что Лиэль вроде как влила в них прорву информации, мозги были задействованы меньше, чем на процент. Привести их в относительный порядок влетело в копеечку. Добрых 23ОИ. В итоге получил нечто сродни огромному хранилищу, способному буквально записывать информацию по моему желанию. Правда, запустить мозги оказалось половиной дела. Еще 16 очков пришлось потратить на прокладывание новых нейронных связей. Подключать их ко всему телу не стал. В первую очередь подвел к глазам и ушам. Управлять зрением и слухом они не могли. А вот считывать информацию очень даже. Система свой-чужой в теллуре, Была довольно проста. Явный враг подсвечивался моментально, так что тут проблем быть не должно. В процессе обратил внимание на одно ощутимое преимущество подпространственного кармана над обычными покоями. Здесь, в своем мерке, я обладал телом и собирался выжить из этого весь потенциал. Разгуляться тут, конечно, не получится. В диаметре около дюжины метров. но этого с лихвой хватило для использования парящих щитов. Собственно, это и стало решающим доводом в пользу того, что в качестве награды за дорогу мастеров я выбрал возможность еще более замедлить время, увеличив прежний показатель вдвое. Теперь на каждый час тренировок потенциального врага у меня будет три. Конечно, лишь в пределах личных покоев. Ограничиваться банальной прокачкой не стал, а попытался вычленить механизм самого процесса. Благодаря искусству первые результаты были уже через пять минут. в момент активации обилки, причем любой, энергетическая структура тела сплетала контрольные узлы, которые и поддерживали тот или иной эффект. Дать доступ второму мозгу над этим процессом оказалось довольно легко и дешево – Всего 4 ОИ. Естественно, об осознанном и качественном управлении щитами не могло идти речи, пока требовались тренировки. Но эта проблема решится со временем. И, понятное дело, мой контроль был в приоритете. Если что-то пойдет не так, я всегда смогу перехватить управление. По этому же принципу хотел поделиться доступом и к верткости, но вовремя остановился. Для начала стоит подсмотреть у того же Сизауса, как он использует моментальное перемещение, и попытаться воспроизвести нечто подобное. А вот отказать себе кое в каких мелочах не смог, сделав из мозгов вычислительную машину. Теперь для меня не проблема на глаз определять размеры предмета вплоть до десятых миллиметра. Чуть ли не идеальный глазомер теперь мог в любой момент, стоило дать мысленный приказ, будет подкреплен довольно точной шкалой. Казалось бы, блажь, но стоит копейки. Точнее, одну копейку. Тем более, что это делалось не просто так. Благодаря тому же палачу с его знанием анатомии, я мог узнавать особо уязвимые области тех или иных рас и монстров. А теперь же информация сужалась до крохотных точек, попав в которые, можно выдать максимальный урон и покалечить противника. В сумме потратил всего три очка искусства. Все же тут мозг занимался исключительно обработкой данных. Напоследок остался хвост. В голове мелькнула мысль, что можно было бы оставить наконечник для хвоста той же чешуйки, но у той уже было нечто подобное. Да и по уровню ящерка еще не доросла. А давать простаивать такому унику будет глупо. Как минимум на фоне того, что теллуру в любой момент могло накрыть волной истерии среди вечных, оторванных от родного мира. Так что ставка на усиление вполне разумна. Очередной шажок в сторону от человеческой сущности. На этот раз примерка как-то сразу не задалась. Единственным более-менее сносным вариантом оказался хвост какого-то насекомого отдаленно напоминавший скорпионий, но внутренний голос подсказывал, что я рую не в том направлении. Собственно, убив четверть часа, наконец-то понял, что и рыть никуда не нужно. Зачем брать в оборот чужую наработку, если имеется собственный? В форме зверя у меня как раз имелся хвост. А эту самую форму я как раз и получил при помощи ОИ, так что у меня имелись исходники в чистом виде. Опыт смешивания плоти зверя с проклятой имелся. Руки, лапы с хитиновой прослойкой до локтей – тому яркое доказательство. Всего-то и потребовалось прокачать позвонки в копчике, оставшимся от предков рудименте хвоста. По сути дела, пришлось отращивать его с нуля. Наделал Но я его практически под копирку, так что много времени и очков искусства это не заняло. Всего дюжину. Раньше в форме зверя мне и в голову не приходило полюбоваться новой частью тела. Обычно не до того было, да и мозги в ней немного коротило. Но сейчас появилась возможность наверстать упущенное. К моему счастью и душевному покою, хвост не был лохматым, как у тех же катанов. Больше всего он походил на хитиновый хлыст с зазубринами. Пластинки шли внахлёст, и при желании я мог удлинить хвост с метра до полутора, попросту вытянув его сегменты. Сходу освоить управление конечностью не вышло. И чем больше я старался, тем хуже получалось. Пару раз настолько терял контроль, что хвост начинал беспорядочно хлестать все подряд, включая меня, легко вспарывая кожу до хитина. Шум даже заставил выйти из медитации Лиэль, но убедившись, что все нормально, малышка вновь погрузилась в прежнее состояние. Самое удивительное, что стоило отвлечься и отдать хвост на волю бессознательного и инстинктов, тот сразу успокаивался, и начинал размеренно покачиваться за спиной. Зацикливаться на этой проблеме не стал. Глупо было рассчитывать на сиюминутный результат. Слив структуру хвоста и уника получил положенные бонусы на постоянной основе. Правда, те все же претерпели некоторые изменения. Бонусная ловкость перестала быть фиксированной и теперь добавляла 5% от имеющегося показателя. На деле цифры остались практически прежними, чуть меньше тех же 25 единиц. Но в перспективе новые свойства было куда лучше и будет становиться только сильнее с прокачкой. А вот броня вовсе сошла на нет. Вместо нее пророс родной Хитин. Но тут грех жаловаться. Его защита была куда сильнее заявленных цифр. Причем защита не ограничивалась хвостом, а поднялась выше вдоль позвоночника, обезопасив его от немалого списка повреждений. Кроме того, с усилением контроля от Уника Я стал намного лучше управляться с хвостом и даже выдал пару осознанных и плавных движений. Забавное ощущение. Всё это меньше, чем за десятку ОИ. Удалось пристроить к хвосту и еще одно улучшение — иглу боли. Давно уже подумывал взять в оборот столь ценное орудие, а то в виде снаряда на поясе до нее даже не всегда руки доходили. Изначально подумывал слить иглу с костяными шипами, но тут система дала сбой. Шипы являлись расходником, который мой организм мог штамповать в любых масштабах, лишь бы время и сырье в запасе было. А вот игла представляла собой самодостаточный и сильный артефакт. Проделать в унике на хвосте выходное отверстие для жала было не так уж и сложно. Став частью моего тела, он хорошо поддавался метаморфозам. Оценив получившийся результат, решил добавить скопированный из собственных рук механизм по подаче костяных шипов. Теперь при желании я мог прятать жало или же даже выстрелить им в противника. Не без труда, но удалось повторить привязку иглы боли, как с щитами. Так что при желании ее можно будет вернуть прямо во время боя. Правда, тут выбирать не приходилось. Работало лишь моментальное перемещение с удвоенной затратой маны. По итогам у меня в запасе осталось 125 очков искусства. Останавливаться на этом не планировал, вот только мое тело попросту. отрубилась. Наверное, это слово наиболее точно опишет его состояние. Разум остался бодрствовать по понятным причинам, а вот организм отправился осваиваться с обновками и эволюционировать. Невозможность двигаться надолго меня не остановила, и я попросту сменил плоскость деятельности, взявшись за заполнение пулы снов. Помимо кошмара типтопа создал еще один, менее оформленный и проработанный в деталях, но более универсальный. Бесформенный мир, слабость во всем теле и абсолютная уверенность в том, что нечто опасное и кровожадное дышит тебе в спину. Ты изо всех сил пытаешься бежать, но ноги попросту подгибаются, обрекая на страшную участь. Наверное, нечто подобное в той или иной степени снилось каждому. Оперировать конкретными образами не приходилось. Я словно подвешивал заготовки, подсознание жертвы само их дополнит и сделает живыми. На последний, третий слот, претендовала разом несколько вариантов. Тему с созданием сплошной фазы быстрого сна сразу отправил в утиль. Нечто подобное довольно легко создать с нуля. А вот идея с тренировочной площадкой во сне меня захватила. Поначалу я едва ее не отбросил, как несущественную, но в итоге сумел довести задумку до вменяемого вида. Да, во сне я не смогу прокачивать обилки и в целом получать подобные апгрейды. А вот довести до уровня рефлекса то или иное движение можно попробовать. В идеале следует подсмотреть у того же Сизауса пару-тройку тренировок и записать их на второй мозг. А после попросту постараться воспроизвести внутри созданного мирка и выучить. К моменту, когда я разобрался с заготовками снов, тело еще не пришло в норму. Так что был обречен на полчаса спокойствия и тишины. На периферии сознания в голову лезли самые разные мысли, которые объединяло одно простое слово – нужно. Нужно грамотно распределить оставшиеся очки искусства. Нужно обязательно повторить стихийную мясорубку, которую я провел над собой. Но уже как минимум с магией света пока Иллания еще может забирать мою боль практически в полной мере. Еще десятки всяких нужно. от которых я попросту отмахнулся. В кои-то веки я ничего не делал, а просто закрыл глаза и... хотел бы сказать, что растворился в себе или Вселенной, но нет, я просто отгородился от всего мира. Наверное, это состояние можно было назвать катарсисом, а может и нельзя. Собственно, какая разница? Впрочем, бесплотная пустота довольно быстро мне наскучила. И я все же погрузился в сон. который решил создать для себя. Прошлая земная жизнь, только без бессонницы. Что меня там ждало? Посмотрел правде в глаза. Наверняка ничего выдающегося, но ведь так приятно помечтать об идеальной жизни. Карьерный рост? За последний месяц до увольнения начальство и коллеги отбили всякое желание туда возвращаться, даже в роли начальства. Наплевать на предысторию и сразу вообразить богатство? а вместе с ним и ворох дорогих вещей. Можно, вот только как-то мелко. Да и прошлая жизнь показала, что деньги решают далеко не все проблемы. Власть и связи? В памяти тут же всплыл дубль, у которого как раз было первое, второе и не только. Поддавшись моему настроению, менялся и сон. Артём Северов, примерявший самые разные образы, постоянно менялся, и конечный результат мне совсем не понравился. Этакая помесь меня в разгар болезни, дубля и бывшего начальника, едва не убившего Саныча. Послав куда подальше навалившуюся апатию, я мысленно улыбнулся и добавил новый штрих к картине мира. Гигантского пожирателя, сметшего с моих глаз далеко не самую мою удачную работу. На душе стало легко, словно дерьма, в котором последнее время пришлось возиться, стало ощутимо меньше. А ведь я только что поглотил своего двойника в ином мире, и неважно, что создал и то, и другое сам. Это была просто ленивая мысль, совсем не похожая на мольбу, обращенную к божеству. И тем не менее, она достигла у рыбороса, чей шипящий смех я услышал в ту же секунду. «Боги! Столь древние существа, что их мало что и кто может удивить». Вам же удалось позабавить одного из них, что они, сомненно, не останется без награды. Но помните, во второй раз одна и та же штука может оказать совсем не тот эффект. Награда за подобное достижение не заставила себя ждать. Куробороз даровал свое благословение одному из жучков, про которого я давно успел забыть. Тот с момента своего рождения безостановочно выполнял свою работу, ел мою плоть, немного увеличивая реген. Репутация с уроборосом плюс один. Один из пожирателей получил благословение уробороса «Вечный голод» и обрел имя Акари. Эффекты. До пробуждения уробороса. Плюс один ХП в секунду, пока Акари находится в теле аватары. Благодаря способности Акари, теперь при поедании им той или иной пищи, вы можете выбрать один из возможных эффектов. Также Акари, ежесекундно поедая ваше тело, постоянно поддерживает один эффект. Промежутки, по истечению которых можно сменить эффект, и число возможных эффектов, зависит от репутации с уроборосом. Нынешний показатель репутации — один. Смена — один раз в 24 часа. Количество возможных эффектов — один. Акари поедает вашу плоть. Возможные эффекты — урон без оружия, Плюс 25%. Дар был весьма полезным. причем обе его составляющие. Вот только сомневаюсь, что щедрость великого змея объясняется только тем, что я его позабавил. Да и позабавил ли на самом деле? Оставаться в должниках у божества, которому не собираешься служить, так себе перспектива. «Артём, Артём, ты что, уснул?» Судя по всему, чешуйка уже давно пыталась меня дозваться. Причем ее голос был неестественно приглушенным, Но вместе с тем, абсолютно спокойным. Помехи на уровне оператора? «Если бы», — усмехнулся я в ответ, случайно поделившись обрывком потока собственных мыслей. «Ой, извини, я забыла», — тут же стушевалась Аня, поняв, какую глупость сказала про сон. Стоило прислушаться, и мысли девушки вновь стали четкими и ясными. Показалось? Навряд ли. Возможно, одно из незаявленных свойств моих личных покоев. Ничего, с момента переселения в Теллуру бессонница перестала быть моей главной проблемой. Да и вообще проблемой. Что-то случилось? Кота на тебя заждались. Они в первый раз, когда мы только пришли, намекали, что было бы неплохо тебе самому появиться. Но тогда нам удалось быстренько убежать на гринд. В джунглях нам подвернулся неплохой квест. Но, видимо, нас одурачили, заманив обратно в деревню. Судя по неуверенным ноткам в голосе, именно чешуйка и одурачилась, подставив остальную компанию, по поводу чего теперь сильно переживала. «В общем, они уже получили вызов от Канис и должны дать ответ, но не могут, пока лично не убедятся, что ты готов». «Понятно. Тогда не будем медлить. Притянуть можешь?» Тело уже пришло в норму, но я не стал сразу убираться из покоев, решив проверить одну догадку. «Нет», — опешила Саламандра. Мне что-то мешает, даже создать связь не могу. Не переживай, все нормально. Подожди минут 10, после чего тяни. Мне тут кое-что доделать нужно. Получен положительный эффект «Отдых в личных покоях». Отдых в покоях составлял 126 минут. Эффекты не суммируются. Время эффектов суммируется. Плюс 20% к текущему урону, защите, регенерации. Длительность 10 часов. Выбравшись из покоев, Чувствовал себя полным сил и отдохнувшим. Словно сумел отоспаться, как когда-то раньше. Разве что нарастающий голод портил впечатление. Но это было вполне ожидаемо. Тело потратило прорву ресурсов. А ведь это была далеко не единственная причина. Жажда никуда не делась, как и Дарпо, благодаря которому я получал за любую пищу опыт. Но расплачивался куда более сильным и частым голодом. Сверившись с системками, сделал еще одно приятное открытие. Бонус от покоев, учитывал проведенное в них время. И плевать, что в остальной теллуре прошло в два раза меньше. Переборов соблазн отправиться на охоту за свежей едой, связался с чешей. Вторая попытка притянуть меня оказалась успешной, что подтвердило мою догадку. Созданный мирок экранировал идущие извне сигналы. Как минимум теперь я мог чувствовать себя в относительной безопасности в такие вот моменты полной беспомощности, когда тело эволюционирует. Подсознательно чувствовал, что спектр возможностей открытия куда шире, но пока в голову ничего не лезло. Собственно, как известно, знание — сила, а момент, когда они пригодятся, рано или поздно подвернется под руку. Перебросило меня в знакомую хижину на дереве, дом Киззары, в котором поджидала целая делегация. Девчата сразу заняли место за моей спиной, обозначив Прайд. Напротив нас, в центре дома, находилась вторая и вполне ожидаемая компания — Киззара, Сизаус и Тигран. А вот льва, леопарда и ягуару я не ожидал здесь увидеть. Кошка поприветствовала меня мягкой улыбкой, но так и не поднялась с кровати, больше походящей на пуфик. Сизаус и Тигран ограничились кивками, бросив на меня короткие оценивающие взгляды, после чего их аура наполнилась... одобрением. Неизвестные мне котаны были менее приветливы. «Хуманс», — протянула Ягуара, даже не пытаясь скрыть своего презрения. «Судьи будут недовольны», — скользнув взглядом по моей экипировке, она не удержалась и фыркнула. «А ведь это меня еще прикрывал плащ. Про съеденную кольчугу я совсем позабыл». Порывшись в инвентаре, отыскал там какое-то тряпьё. Судя по всему, выбитое ещё соскажённых жителей Таргурии. Защитные свойства аховые, но лучше, чем ничего. Да и репутация чудака мне не нужна. «Думаю, ты не ошибаешься». Киззара демонстративно потянулась всем телом, растянувшись на кровати. «И что же заставляет тебя так думать?» С готовностью перешла в атаку пятнистая. «Может быть, они сами спустились к тебе и поведали желания спящих? Этот Хуманс, как ты его назвала?» Зодчия даже не пыталась скрыть насмешку. «Был избран». Кизара бросила эту фразу как нечто незначительное, Но ее оппонентку даже передёрнула. «Кизара, подобная ересь будет наказана, и тут даже сестра тебе не поможет, тем более после того, что случилось в храме», — обнажила клыки ягуара, уверенная в том, что загнала соперницу в угол. Выпад был обращен на всю компанию Зодчий. Вот только особого впечатления ни на кого не произвел. Сезаус был всецело поглощен курительной трубкой, набивая ту табаком. А Тигран безупречно изображал неподвижную статую. «Алькор, друг мой, не мог бы ты приоткрыть завесу, чтобы эта неверующая душа узрела хотя бы малую часть истины?» Знала ли Киззара об откате формы? Уловила мои мысли или просто так совпало? Но кошка спокойно добавила. Не стоит призывать зверя, просто сними маску. Для некоторых это может оказаться шоком. Намек на свою излишнюю впечатлительность ягуара уловила и едва сдержалась, чем лишь повеселила Кизару. Встревать в разборке двух явно что-то не поделивших местных кошек не хотелось. Но особо выбирать тут не приходилось, и все же маску снимать не стал. Зодчия и раньше пыталась прочитать меня. наверняка не упустят и этот шанс. Способности Киззара я не знал, так что и рисковать не хотел. Так глупо засветить чумную или демоническую часть себя не собирался. Благо мне и без того было что показать. Порывшись в настройках, сделал видимым обычно скрытый второй класс воплощения, после чего создал материальный свиток с его описанием. Подобный ход заставил Зодчию одобрительно кивнуть. Она и не рассчитывала на легкую победу в этой маленькой игре. Прочитав свиток Ягуара, тут же сделала морду попроще и замолчала. Позывы поделиться чем-то едким и неприятным у нее все же остались. Аура хорошо их показывала. Но, видимо, нужных слов она так и не сумела подобрать. «Алавар, почему, говорю, я одна?» Все, что Пятнистая смогла придумать, так это втянуть в перепалку льва. «Единый показал нам свою волю», — спокойно ответил тот, кивком поприветствовав меня. «Этот воин достоин биться за всех нас в круге». Проверка на профпригодность подошла к концу. Результат вышел довольно неплохим, хоть и не идеальным. Ягуара так и не изменила своего мнения. Видимо, мне не удалось выполнить все скрытые условия, чтобы заполучить одобрение всех и каждого. Но недовольство пятнисты меня не особо волновало. Выполнено задание обретая силу». Репутация Фелис «Уважение». Плюс 25 тысяч золота. Плюс один уровень. Получено задание «Лицом к лицу». Данное задание является третьим в сценарии «Боги-арены». Условия. Пройти врата. Награда. Опыт. Репутация с Фелис. Следующее задание в цепочке. «А я так надеялась, что ты снимешь маску». С улыбкой на мордочке протянула Киззара. Едва вышли ее гости. «Ни на секунду в этом не сомневался», — не стал я юлить. «Сколько у меня времени до турнира?» «Если поторопимся и дадим ответ сегодня, то к завтрашнему дню врата будут открыты», — ответила Зодчия. «А если не торопиться?» Не имел никакого желания совмещать совет и арену. «Завтрашний день в твоем распоряжении», — фыркнула в ответ кошка. «Успеешь разобраться со своими делами?» Ее ауру переполняло любопытство, но я ограничился лишь кивком, без пояснений. «Надеюсь, оно того стоит и поможет тебе стать сильнее», — не сдавалась кошка. «Как минимум, благодаря этому я не стану слабее». Перспективу лишиться большей части добытых кровью и потом характеристик не радовало, особенно перед турниром. Подобный ответ по понятным причинам никого из присутствующих не обрадовал, но лезть с расспросами не стали. «Хорошо, но два дня — крайний срок. Сизаус, не отмалчивайся. Мальчику нужно быть во всеоружии», — сменила тему Киззара. «Прежде всего помни, что тебя ждет не рыцарский турнир, это схватка, посвященная нашему богу», — черкнув когтями, рысь высек искру и принялся активно раскуривать трубку. Хозяйка дома тут же скривила мордочку, но промолчала, при этом сделав пару пасов, после которых дым словно по невидимой трубке устремился в открытое окно. Ему плевать, как ты победил. Главное, что ты это сделал. Так что не буду рассказывать о правилах. Их попросту нет. Если перед боем тебя попробуют убедить в обратном, что ж, можешь кивнуть в ответ, но не более того. Признаться, ожидал куда более насыщенный вводной. Но, по сути дела, самое главное мне и так сказали. Но кое-какие моменты все же решил прояснить. «Разве Единый не спит, как и прочие боги?» «Кто знает, о чем ведуют эти коты и кошки? Может, всплывет какая-нибудь зацепка по храмовому городу?» «Да, он спит, но не перестает смотреть на мир нашими глазами, видят тысячи снов о жизни каждого в своей стае». Выпустив струю дыма, кивнул Сизаус. «Так что в интересах каждого из нас?» чтобы сон, который он увидит на арене, был приятным. Кто знает, когда боги покинут колыбель и вернутся к нам. «Как насчет провести пару-тройку боёв в паре?» — Перевел я взгляд на Тиграна. «По-хорошему, этим стоило заняться давно, без чувства локтя. От боевой двойки мало толку. Но чего теперь распинаться? Да и уровень с навыками тоже очень важны. Возражений никто не высказал». Так что уже через пару минут мы были в том самом круге, в котором Тигран уже разок едва меня не прикончил, рискуя собственным хвостом. Но хоть какой-то совместный опыт у нас есть. К слову о хвостах. У меня их уже накопилось 6 штук. Первый достался от одного из канис, благодаря которому я и получил это достижение. Три лежали с момента прохождения каньона с ящерицами. Все от разных типов монстров. От одного из волчат Также имелся трофей. Ну а завершал коллекцию хвост Цербера, который взорвался. Видимо, кое-что от него все же осталось, и искатели добрались до трофея. Бросилось в глаза, что хвосты собирались не в один стек, а два. Так сказать, по видовым принадлежностям, к собачьим и ящерам. Что наводило на мысли. Думаю, имеет смысл попытаться добить хотя бы один из них до заветной пятерки, пятёрки. Любимый теллуры. того и глядишь, чего интересного перепадет, Так сказать, стимул выполнить само задание и собрать хвосты всех созданий в этом мире. Первый же спарринг с тренировочными противниками заставил меня выдохнуть. Несмотря на то, что Фелис искали танка, вроде как защитника для Тиграна, на деле нам предстояло сражаться порознь. Ситуация напоминала недавнюю потасовку в погребе зомби-алхимика. Моей главной задачей было не дать своему противнику ударить в спину тигра, даже побеждать не обязательно. Главное потянуть время, после чего старший товарищ придет на выручку. Точнее, именно в таком ключе и шли наши тренировки. Я легко держал на себе внимание одного противника и сам особо не проседал по хитам. Тигран столь же легко заканчивал свою схватку. Но оно и не удивительно. Было бы странно, если бы от деревни шел не самый сильный котан. Правда, в таком ключе шли далеко не все бои. Освоившись с оборонительной стратегией, перешел в нападение, причем относительно легко. Благодаря направлению прокачки у меня имелся внушительный запас хитов, немного подводило отсутствие нормальной брони, но с этим выручал экзоскелет. А перечень модификаций на атаку голыми руками, включая баф от Акари и съеденного артефакта для фей, выдавал более чем достаточный урон. Сомневаюсь, что противники от Канис будут столь же простыми, но эти тренировочные спарринги воодушевили большинство наблюдателей. Опуститься с небес на землю помог Сезаус. После того, как арену покинула очередная пара проигравших, на ней появился старый рысь, решивший вновь вспомнить боевую молодость. Войдя в кураж, я попытался дать отпор, но наше противостояние продлилось едва ли пару секунд. Хитин на левой лапе выдержал лишь отчасти. треснув в нескольких местах. Ударившая по мозгам волна боли едва не выпустила на свободу демонические инстинкты, но Сезаус не собирался сражаться дальше и просто стоял в стороне. Тигран, как и я, вылетел из круга арены. Держа в одной лапе трубку, Сезаус наигранно отвёл вторую себе за спину, на манер мастера восточных единоборств, после чего важно кивнул. Правда, столь пафосная картина продержалась недолго. Едва рысь столкнулась взглядом с киззарой, чей хвост начал недовольно подергиваться Не сильно, но вместе с тем заметно. Да и зрачки за считанные секунды расширились настолько, что радужка осталась едва видна. Пользуясь моментом, вместо извинений и прочей бесполезной ерунды, выторговал у Сезауса персональный урок. Помня наш уговор, старый рысь не горел желанием соглашаться, но сторговались на том, что учить меня ничему не будут. просто покажет пару интересующих меня способностей, а дальше я сам. Мастер поддался уговорам, правда, с условием, что пока я не покажу хоть какой-нибудь вменяемый результат, с подобными просьбами могут даже не пытаться подойти, даже после турнира. Видимо, Сезаус рассчитывал отпугнуть столь ультимативной постановкой вопроса. Вот только я был уверен в своих силах. Даже если не смогу повторить увиденное, то уж точно сплету свой аналог. «Главное — общий принцип увидеть и запомнить, а лучше записать». Предупредив Киззару и Тиграна, что уходим, мы с девчатами отправились вслед за крохотным рысем. Девушки вполне ожидаемо решили от меня не отставать. Следуя уговору, а возможно и в силу неплохой репутации с кланом, Сезаус позволил самостоятельно выбрать, что мне покажут. С ответом заменок не возникло. Так что почти весь следующий час наблюдал за тем, как наставник телепортируется с места на место. Мой гениальный план едва не разлетелся в щепки из-за мастерства рыси. Он активировал и гасил энергетические структуры внутри тела слишком быстро. Кроме того, следить за чужими потоками оказалось куда сложнее, нежели за собственными. Лишь создав цепь с девчатами и погрузившись в медитацию, я сумел запечатлеть искомый миг. Даже со способностью замедлять время, точнее усиливать собственное восприятие и всевидящими глазами, у меня на это ушло много времени. Несмотря на отсутствие видимого результата, когда я поднялся на ноги, рысь кивнул, одобряя мой подход к вопросу. «Кстати, а что за уникальное задание вам выпало? То, из-за которого вы вернулись в деревню?» Поинтересовался я у девчат, прикидывая планы на ближайшие 15-18 часов. «Помощь нужна? Или хотите сами выполнить?» «А оно уже выполнилось, когда ты проверку прошел, радостно ответила чешуйка, правда, сразу добавила уже совсем невесёлым голосом. «Вот только никакой награды нам не дали. Мало выполнили, и молодцы. Алькор, может, вообще не стоит с ними дела вести? А то ведь неизвестно, чем это может закончиться». «А я что?» — опешил старик, когда на нем скрестились наши взгляды. «Это вам к нашей достопочтенной предводительнице». «Мы уже говорили с Киззарой». Получив одобрение через мысли речь, Саламандра продолжила наседать на Сизауса. И она сказала, что кто это заварил, тот пусть и расхлебывает. Судя по тому, как крякнул рысь, идея с квестом принадлежала именно ему. «И чего же вы хотите?» — сдался старый. «Мастобирующийся предмет, каждый». «Очеши палец в рот, не клади». От подобного заявления даже я присвистнул, мысленно. Благо, маска помогла сохранить видимость спокойствия. И я, словно ни в чем не бывало, продолжил наблюдать за происходящим. О такой награде речи не шло. Тут же пошел на попятную рысь. «О том, что нас попытаются обмануть, тоже», — не растерялась ящерка. «А за обман и спрос больше. И не надо говорить, что на все поселение ни одного подходящего предмета нет». «Чеша». «Думаю, стоит быть чуточку скромнее», — вмешался я в спор. «Правильные слова, мой друг», — кивнул старый рысь. «Не стоит требовать от мастера Сизауса того, что принадлежит не ему, а всему клану Фелис». Наставник продолжил важно кивать в такт моим словам. «Он уже давно отринул все эти побрякушки, ведь знание куда важнее». «Да, в этом мире много более важного, чем вещи», — расслабился пушистый. «Вот именно ими он с вами и поделится», приняв в ученицы. «Да, именно». «Что?» — опомнился старый. «Максимум одну». Усмехнувшись, он все же махнул лапой, признавая поражение. «Вот и замечательно. Чешуйка, что думаешь?» «Шаманки и жрицы, Сизаус навряд ли подойдет в наставники. А вот нашей магички-милишницы вполне. А чему этот старый может меня научить?» Фраза была брошена для остраски, но по ауре девушки отлично читалось, что за эту идею она вцепилась всеми зубами и когтями. «Так, значит, отказываешься?» Наигранно удивился Сизаус, легко просчитав эту маленькую хитрость. «Не дождешься, дедушка-наставник», резко сменила тактику Чеша. «Я согласна». «Ну, тогда уж поверь, кое-чему я тебя точно научить смогу. Можешь приходить завтра». Но не раньше полудня. Шалят последнее время старые косточки. Нацепив маску разбитого старика, попытался отбрехаться от собственных обязанностей Сизаус. Не уступай. Рядом с этим деревом он вполне боевой старичок. Все же возможность общаться через мысли-речь — отличная штука. Алькор сказал, что вы обманываете, и рядом с этим деревом все будет нормально. Тут же с потрохами сдала меня ящерка, даже не понявшая, почему сум качает головой. Обезна и вовсе закрыла лицо, морду под капюшоном рукой. «Что?» «Вот оно как!» Многозначительно протянулся Заус, смерив меня не менее многозначительным взглядом, после чего рассмеялся. «Ладно, раз уж теперь все знаешь, пойдем посмотрим, на что ты способна». Судя по приподнятому настроению, рысь и сам остался доволен новоявленной ученицей. жаждавшие новых свершений здесь и сейчас. Погоняв Саламандру минут 15 по полянке вокруг дерева, рысь приступил к первому занятию, причем начав со спарринга, чему я был только рад, и продолжил по-тихому вести видеозапись прямо на второй мозг. Там же была запись и пары боёв Тиграна. В общем, материал для тренировок в личных покоях набрать удалось. «И давно решил сменить стиль», подсела ко мне бездна, кивнув на местами дырявую рубаху. «Так себе бронь». Час-два в добровольно-принудительном режиме. Скрывать от девчат похождения в лагерь грешников не собирался. Вот только этот разговор планировал отложить до возвращения в обитель. «Как вернемся в пристанище, расскажу. У вас какие на сейчас планы?» «Ловлю на слове», — кивнула бездна. «Чаша здесь не на пять минут останется, так что, думаю, мы с Сум еще успеем пройти по охотничьим угодьям». «Нужно догонять вас по боевому потенциалу». «Кстати, хорошо, что напомнила. Это тебе». В лапы шаманки перекочевали флакончики с кровью, собранные после драки в подвале и таверне. «Думаю, пригодится». «Трудно не согласиться с твоей догадкой. Вот только этот подарок». Бездна покачала двумя пробирками, принадлежавшими к Китсуне и Гноллу. «Откуда я взял кровь вампирши, она прекрасно понимала». «Случайно не связан с тем добровольно-принудительным событием, лишившим тебя кольчуги», — без труда связала одно с другим Диана. «Расскажу всем сразу и в пристанище. Сейчас все в порядке, так что не волнуйтесь». Как и ожидал, без бездне хватило моих заверений, чтобы откланяться и не наседать с расспросами. Бывшая рядом и слышавшая весь разговор сум тоже сдержалась. Но это ей далось куда сложнее. «Прощаться не стали». Просто все плавно разошлись по своим делам. Едва не забыл про открытую способность вешать неплохой баф на свой прайд. Придумывать мудрёное напутствие не пришлось. Саламандри пожелал успеха в тренировке, а у и мурлоку — удачной охоты. В системе вполне хватило, чтобы довольные девчата получили положенные бонусы. Сходу вдаваться в подробности, что и откуда не стал, всё равно придётся пересказывать недавние события. Возвращаться в обитель пришлось пешком. Но с моей скоростью много времени это не заняло. Разве что пару раз я сам останавливался, заворачивая в отмеченные девчатами точки фарма. Несмотря на внушительный размер и немалый уровень, лишь после третьего, подчастую съеденного пожирателями оленя, мой голод утих. Лишь после охоты, уже на подходе к пристанищу, вспомнил про хвост, который все это время мирно спал, спрятавшись под плащом. Осознанно или нет, но, судя по всему, я им даже не двигал во время боя на арене катанов. Добравшись до покоев, взялся за тренировки. Сходу повторить приём Сизауса не удалось, но я и не спешил. Благо, энергетическая структура вёрткости все же имела некоторое сходство с нужной мне обилкой. Главное, правильно ее переработать. Ценой 15 очков искусства и почти часа трудов. Мне удалось заполучить моментальное перемещение в радиусе двух метров с затраты в сотню маны. За каждый метр сверх этого приходилось платить столько же. Конечно, никто не мешал мне использовать дробные прыжки, что повышало общую дальность, но вместе с тем урезало мобильность. Кроме того, сама обилка стала прокачиваемой. Так что в перспективе затраты маны могли снизиться. Ну или радиус перемещения напротив увеличится. Время покажет. Около часа ушло, чтобы к этому делу подключить вторые мозги и обкатать их в деле. С уже имеющейся встроенной линейкой, теперь я при желании мог видеть оптимальный и максимальный радиус действия весьма удобно. Здраво оценивая свои возможности и прицениваясь к потенциалу обилки, перекинул на второй мозг и контроль. Если удастся задать простую программу, то в особо неприятных ситуациях я смогу сосредоточиться на цели. вместе с тем не отвлекаясь на контроль блинка, Взять хотя бы моментальный перенос врагу за спину. В теории все было легко и просто, вот только что-то пошло не так. Едва мозги получили контроль и установку портоваться вокруг условного противника, коего я без особого труда создал в покоях, меня тут же начало швырять из стороны в сторону. Причем инерция все нарастала и под конец меня ощутимо приложила о стену теневого мирка. В теории я мог в любой момент перехватить контроль, но на деле, из-за дезориентации, попросту не смог этого сделать. Несмотря на первую неудачу, вменяемого результата получилось добиться довольно быстро. Всего-то и нужно было выставить задержку между активациями. Свой выбор остановил на 2-3 секундах. За это время я успевал не только адаптироваться к резкой смене положения в пространстве, но и нанести удар, а при удаче даже серию. Время специально выставил разным, дабы снизить вероятность того, что враг вычислит алгоритм. К слову, сейчас этот самый алгоритм был до безобразия прост. Временные промежутки менялись поочередно. Примерно так же дела обстояли и с перемещениями. Прежде всего, меня бросало за спину противника, после, справа и слева от него. Зубы дробительные и мозговыносящие схемы оставил на потом. Сейчас в имеющемся бы не запутаться. Помня недавнюю прокачку «Аватары» ударными темпами, дал телу время перестроиться, а сам тем временем занялся другими, не менее важными и приятными делами. Сейчас у меня висело 15 нераспределённых характеристик, а за 56 шестой уровень и ранги от отражений. Десятка ушла в тело, опять в силу. Свободный талант ушел в дыхание, еще больше усилив мою способность вытягивать искры из боссов. Экзоскелет хоть и медленно, но рос. Лучше в ближайшее время добить верхнюю границу до капа и ждать, пока тот дорастёт. После того, как всплывет правда о теллуре, охота на боссов станет в разы сложнее. Думаю, у многих не возникнет желания лезть в пасть к столь опасному зверю, понимая, что все это — реальный мир. А другие еще сильнее вцепятся в охотничьи места, чья ценность возрастет в разы. Закончив с распределением статов, погрузился в грёзы. Созданную мной площадку для тренировок. Прежде всего нужно было проверить ее полезность, Все же оттачивать обилки куда выгоднее как раз в покоях, где те еще и качаются. Первая попытка была так себе. Создать живых врагов мне удалось, вот только победить таких врагов было слишком просто. Один удар, порой даже не попавший в цель, а враг уже повержен. В итоге вместо тренировки я почти час занимался настройкой сна, но результат того стоил. Первым успехом было создание мерка с реальной по меркам теллуры физикой. После удалось еще больше замедлить время, уже в пять раз в сумме. Можно было и сильнее, но тогда происходящее начинало смазываться. Добрых 10 часов тренировки вымотали будь здоров. Но близящийся совет был неплохим стимулом, и результатами я остался доволен. Особенно после того, как перед глазами выскочило новое сообщение. «Доступно многоуровневое улучшение покоев». Ваших навыков не хватает для самостоятельного улучшения. Стоимость – 2 лика. Удвоенная цена кусалась, но отказываться от выпавшей возможности не стал. Все же разумнее вкладывать лики в улучшение, а не тратить их на воскрешение. Тем более, что раз в сутки у меня есть возможность восстать без каких-либо затрат. Сегодняшний я, правда, потратил, но с учетом долга перед по 7 ликов, у меня в запасе оставался еще один, восьмой, свободный. Покои пятого ранга. Час отдыха плюс 25% к урону защите регенерации на 3 часа. Успешность модификации тела плюс 25%. Затраты на модификации тела минус 20%. Требуемое время отдыха снижается в 2 раза, успешность модификации увеличена в полтора раза. Течение времени замедлено в 5 раз. Призыв существ осуществляется с использованием особого ингредиента часть плоти. Призванные существа не будут сражаться между собой. Призванные существа не оставляют трофеев после гибели. Призванные существа не дают опыт в случае гибели. В случае смерти от призванного существа вы получаете все полагающиеся негативные эффекты. В случае получения увечий или проклятий вы получаете все полагающиеся негативные эффекты. Невозможно отозвать агрессивно настроенное существо. После того, как вы покинете покои, подобные существа не исчезнут. Покои и мой иллюзорный тренировочный полигон стали единым целым. Пятикратное замедление времени. Этот пункт первым бросился в глаза. Но, как оказалось, весь свой потенциал он раскрывал в паре с возможностью призывать монстров как во сне. Особым ингредиентом для их призыва могли служить органы побежденных реальных монстров и мой собственный опыт. Второе тратить совершенно не хотелось. Поэтому в ход пошли трофеи. Их качество также сказывалось на силе существ, так что отделаться ненужным мясом не вышло. Суть моей тренировки свелась к попытке отказаться от собственных обилок и сражаться при помощи приемов Тиграна и Сизауса, запечатленных на второй мозг. Хиты ни разу не улетали в красную зону. Но сами бои стали куда длиннее и тяжелее. Понятное дело, подобным занимался не от большой любви к реализму, но результат оказался несколько неожиданным. Используя в качестве оружия лишь свое тело и не полагаясь на иные силы, вы сумели выйти победителем из множества сражений. Если желаете достигнуть большего успеха, возможно, стоит отыскать подходящего наставника. Подражая иным мастерам рукопашного боя, вы без устали пытались повторить их успехи. И пусть, показав результаты в действии, вы лишь вызовете снисходительную усмешку, ваше тело понемногу приспособилось к неудобным движениям. И кто его знает, что из этого получится, если вы не остановитесь в начале пути. Сила плюс 1, ловкость плюс один, контроль хвоста плюс 10%. Награда за почти 8 часов непрерывных сражений в обновленных покоях не впечатляла. Но статами будет разбрасываться только идиот, особенно если знает о реальности тел Луры. Думаю, в следующий раз стоит попытаться задействовать телосложение, пропускать больше ударов или... Даже не знаю, что еще, но если удастся подобрать алгоритм, девчатам подобный профит лишним точно не будет. В процессе удалось выявить еще один интересный момент, связанный с покоями. Не от одного только отдыха в них шел бонус с учетом замедления времени. То есть за 10 часов разом вместо двух. Но такая же ситуация была и с одиночкой. Благодаря покоям я могу относительно легко нивелировать штрафы за посещение больших городов, и помощь со стороны игроков. Подобным раскладом было грех не воспользоваться. Самое то, чтобы сожрать пару-тройку душ особо опасных тварей. «Ну что, не заскучали?» – бросил я зов девушкам. «Не хотите заглянуть в гости к чистильщикам?»